Глава 11. «Утром я в компании Буденного менял серебро от небольших самородков до небрежно выплавленных кусков с вкраплениями золота на серебряные и медные браслеты. Негры в Африке тоже стали умными, и сейчас стараются отделить золото от серебра для продажи его европейцам. Металла в браслетах и бусах было немного. Основную массу занимали красиво подобранные полудрагоценные камни и уральские самоцветы. Также попросил сделать на следующий раз браслеты и бусы с янтарем и бисером. Немного подправил дизайн в африканском стиле. Надо будет на будущее привезти местные образцы наиболее встречающиеся и популярных украшений Африки, попросил сделать их также более яркими. «Использовать в основном коричневые, красные, зеленые и белые цвета с растительным и животным орнаментом Африки. Мне на заводе предложили использовать еще и жемчуг. Согласился. Приехал я на эту фабрику с большим ящиком из-под патронов, а уехал со средним, полным, но тяжеленным саквояжем. В это же время на Щелковском поле». Сталин с Ворошиловым, Рыковым и Убаревичем должны были принять решение по самолетам после просмотра демонстрационных полетов. «Как новый У-2 по сравнению с другими самолетами?» – спросил Сталин у летчиков Кудрявцева и Спаратова, которые испытали самолет. – Эх, жаль, скорость у него маловато. А так мог бы получиться нормальный истребитель, не хуже иностранных. Садиться в него достаточно удобно. Управление тоже хорошее. Машина устойчивая в полете, из штопора выходит легко. Очень помогает переднее стекло. Масло на стекло не гонит, что удивительно. Как учебная машина очень хороша, докладывает Кудрявцев. «А до скольки сумели разогнать самолет?» – спрашивает Ворошилов. «До 175 километров», – теперь уже отвечает Спаратов. «Да, маловато. Может, надо более мощный двигатель на него поставить?» Не стал оставаться простым наблюдателем «Убаревич». Это же учебный самолет. конструкция не выдержит. Забеспокоился тут же Поликарпов. Ну так что, товарищи, принимаем к производству У-2? Спрашивает всех Сталин. И получает согласие. Тогда вы, товарищ Поликарпов, передаете документацию на ленинградский авиазавод номер 23, как и сам самолет, а сами отправитесь в Омск на завод номер 13. На вас возлагается не только ремонт имеющихся там самолетов, которые сейчас там происходят, но и налаживание производства этих У-2, удивил всех, кроме Сталина Ворошилов. Все поняли, что это опало. Но вот только за что? Вокруг нахмурившегося Поликарпова тут же образовалась пустота. С ним остался только новый охранник, не отходящий от конструктора буквально ни на шаг. «Ну что, Андрей Николаевич, удалось вам построить дальний многофункциональный самолет?» – медленно произнес Сталин и усмехнулся. Сейчас комиссия перешла уже к другому образцу. Туполев тут же стал доказывать, что это совершенно новый самолет, нежели тот, который он показывал ранее. Принялся перечислять усовершенствование, что самолет несет 1000 килограмм бомбовой нагрузки, что он внес уже много разных улучшений по управлению самолетом. Из-за этого экипаж сократился на одного человека. Увеличена и дальность полета до километров. Остановитесь, Андрей Николаевич. Какая скорость вашего чуда остановил расхваливающего свой новый самолет Туполева Убаревич? 250. Тяжело вздохнул Туполев, не ожидая ничего хорошего. На самом деле, самолет смогли разогнать только до 230 километров, но пришлось немного накинуть для солидности. Кстати, за эти самые накидки в основном и страдали потом наши авиаконструкторы. На практике выяснялось, что они просто нагло обманывали руководство страны. Мало того, из-за этого еще и летчики довольно часто гибли. Ну а раз погибли люди, то тогда и не церемонилось. Примечание автора. «То есть с заданием вы не справились. Вместо 350 — 250». Грозно рыкнул Ворошилов на еще больше сконфуженного Туполева. «Может, страна зря отрывает от себя последнее и дает вам все. А вы ничего не можете сделать. Стал тоже нагнетать обстановку Сталин». «У нас уже есть новые идеи и разработки, как улучшить самолет», — проблеял Туполев. «Ну и когда это будет, — поддержал Убаревич, — через год. Раньше никак не получится. Это будет совершенно новый самолет». Туполев решил использовать не только информацию вчерашнего военного, но кое-что уже успел подсмотреть и уполь Карпова на У-2. Нет, Андрей Николаевич, ждать год мы не можем, а потому начинайте производство своего самолета в филях и вносите в него улучшения. Также начинайте создание нового самолета, опять удивил век Сталин. Движением руку показал, чтобы их четверых оставили одних Сталина, Ворошилова, Рыкова и Уборевича. Есть информация, что мы можем в следующем году столкнуться с агрессией не только с Востока, но и с Запада, обрадовал всех Сталин. Это поэтому вы сократили количество и состав комиссии, закупающих технику и оборудование за рубежом. А нас не пустили на учебу. Попытался угадать Уборевич. Деньги на закупку мы сейчас стали перечислять через посольство. Информации хватает и в иностранных журналах, и поэтому наши представители едут только с конкретным заданием. Плюс наладились отношения с Францией, позволившие нам закупать различные образцы передовой иностранной техники, выдал полуправду Сталин. И все больше французской и меньше американской, усмехнулся Рыков. Мы же с вами считали, Алексей Иванович, Саш мы покупаем только полные циклы производства, а в Европе частичные или то, что невыгодно вести из саж, покачал на это головой Сталин. База Берсона. После позднего обеда Сталин, Ворошилов и Буденный рассматривали, что я им привез. Я себя ловлю на мысли, что мы ведем себя как дети в магазине детском мире, выбирая механические игру. Скажите, а зачем вы нам в прошлый раз передали маленькие машинки? Хмыкнул Сталин. Вуатюретки Ханамак 210 PS. Вы же хотите создать сейчас многочисленные авиашколы? То такие же нужны и многочисленные автошколы. А дешевые маленькие машинки для обучения подойдут очень даже хорошо. Не понимаю, что им в них не понравилось. Насколько они дешевле? Оторвался от рассматривания наручных, подаренных мной часов, ворошилов. В два-два с половиной раза. Вы сможете не только научить людей водить, но и ознакомить с устройством машин, поясняя я экономическую составляющую. Да и в городе их вполне можно использовать. А это автомобиль с газогенераторной установкой? Вы считаете это перспективно? Остановился Сталин перед грузовиком «Латиль ТЛ-7». Лишь недавно инженер ВС Наумов представлял им похожий автомобиль на шасси Fiat 15 совершив пробег из Ленинграда в Москву. У вас с бензином в Москве проблемы, а на местах так тем более, хмыкаю я. И как вы видите такое производство, Заинтересован Сталин? взять какой-нибудь небольшой заводик, где будут ремонтировать разные машины и тут же устанавливать газогенераторы. Такие машины будут очень востребованы на окраинах и в малых местах. Даже в Париже такие машины убирают мусор. Привожу действительно сильный аргумент. Ты нам уже посоветовал. Двигатель Хессельмана мы повторить не можем. Только закупать. И тут тоже так. Не очень доброжелательно, Ворошилов. Вы сейчас все технологическое закупаете. А сами-то что выпускаете? То ли бензин, то ли дизель, то ли еще что-то непонятное. Так что всеядный двигатель для вас это самое лучшее. А с двигателем? Просто старайтесь, И меньше лозунгов, а аппаратуру с двигателя можно и в Швеции пока закупать, раз сами сделать не можете. Даю ответ вечно недовольному мной Ворошилову. Клим, прекрати, ты лучше со своими подчиненными разберись. У тебя портные хлеб пекут, а дворники войсками командуют, твердый ему Сталин. А это то, что ты мне обещал? Буден остановился перед багги. Это разведывательная машина для действий в пустыне, полупустыне и степях. И в других местах, конечно, можно, но там будет не так эффективно. Может использоваться как и подвижная огневая точка, вместо ваших тачанок. Но это первый пробный экземпляр. Его еще требуется испытывать и доводить до совершенства. Плюс сюда можно поставить и ПТР. Охранники сняли багги, и я прокатил Буденного с Ворошиловым по территории склада. Сейчас тут стоял отремонтированный пулемет Максим из Румынии. А для леса и грязи, после покатушек мыкнул Ворошилов. Я же вам передавал схему полугусеничного мотоцикла, удивляюсь я. Они вообще смотрят документы и рисунки, которые я им передаю. Дальше оставшегося показ прошел легче. Даже велосипедный тандем с тачкой не подвергся критике, как я опасался. На следующий день на подмосковной даче Сталина. На просмотр фильма я приехал на закрепленном за мной автомобиле на Ми-1, в который раз, ругаясь про себя на сегодняшней автомобиле, подхватил саквояж, в котором, кроме вырезки из журналов и статей, был и предварительный договор с Рено и гранаты. «Сергей Иванович, вы неисправимы», улыбаясь, забирая, у меня саквояж «Власик», в который я сложил и свои пистолеты, а вынул документы. После он закрыл его в большом массивном сейфе, которого тут раньше не было, и мы направились вовнутрь дома. «Николай Сидорович, жизнь у нас такая, жестокая». Чего бы Власику мне не улыбаться. Я ему прошлый раз презентовал три катушки немецкой фотопленки. Пора бы дачу побольше и получше. Намекаю, что нехорошо руководителю государства ютиться в таком маленьком домике. Да вот убеждаю товарища Сталина. А он никак не соглашается. Может, вы хоть поможете? Глубоко вздыхает он. Ммм, мы чуё неопределённо. Здравствуйте. Не будем терять время. Пойдёмте смотреть кино. Не успели поздороваться, как Сталин приглашает в другую комнату комната небольшая и явно только недавно переделанная под кинозал. Тут кино может смотреть более-менее человек 8-10, но не больше. Власик сел рядом, прикрывая Сталина. За проектором какой-то пожилой мужик. Фильм шел 50 минут, где действительно показывалось не только спасение итальянцев и дирижабля, советские пароходы, но и природа и северные животные. Ну что скажете? После просмотра фильма мы возвращаемся в любимую полукруглую веранду Сталина. Я под мышкой несу несколько папок с бумагами. Кто снимал? Задаю вопрос ради интереса. Эйзенштейн, получаю ответ. Фильм хороший. Надеюсь, вы обратили внимание на аппаратуру, которую итальянцы явно использовали в военных целях. Теперь я уже вопросом, похоже, ставлю в тупик собравшихся получаю немой вопрос. Она позволяет точно картографировать местность и наводить бомбардировщики по концепции дуэ, так что не пускайте к себе такие подарки. В следующем или 1930 году, точно не помню, немецкий граф Цепелин успешно у нас сфотографирует местность, над которой будет прилетать. А потом наши военные войну еще будут удивляться. Откуда у немцев столь подробные карты? А это потому, что в армии сейчас командуют бараны. Правильно, их Сталин в 1937 году зачистил, а то б еще больше беды натворили. Обратите внимание и на показанное питание. Это пиммикан, необычное обогревание, обогрев кабины и другое специализированное оборудование и одежду. А вот озвучка в таких пафосных тонах для заграницы не годится. Не надо тешить себя иллюзиями, никого ваш строй, во всяком случае сейчас, не привлекает. А так, я думаю, да, фильм будет пользоваться успехом. Подвожу итог увиденному. Почему вы так считаете, Сталин? Все сильнее и смелее я играю танец смерти. И он тоже оуланим оуланим. Зачитываю я и свои тетрадки. Я тоже подготовился к этому разговору, знал, что рано или поздно он произойдет. И будет повторяться вновь и вновь с разной периодичностью. Это имя звучит как смерть. Звучит, пока не замрет в жалких корчах. Скоро я прижму вечность к моей груди. И диким воплем изреку проклятия всему человечеству. Это из поэмы Оуланим. А вот еще в стихотворении бледная девочка, Маркс пишет: Я утратил небо и прекрасно знаю это. Моя душа, никогда верная Богу, предопределена для ада. Такие и похожие стихи сочинял ваш названный лидер Маркс, и продолжаю зачитывать все из блокнота. А в стихотворении Скрипач есть такие строки: адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг до тех пор, пока не сойду с ума, и сердце в корне не перемещается. ...менится. «Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне». В ритуалах высшего посвящения в сатанинский культ кандидату подается меч, как символ силы и успеха. Ужас. И этот человек пишет о равенстве и братстве. «Вы думаете, что люди на Западе этого не понимают?» Повисла напряженная тишина. «Но я останавливаться не хочу. Сейчас нужно поставить все на место. Либо у нас чистый бизнес, либо сотрудничество на почве идеологии. Сталин пытается меня банально перевербовать, а мне это не надо». Вот что пишут многие современные философы и мыслители. «Ваш марксизм — это первая систематически и детально разработанная философская система, которая резко понижает представление человека о самом себе. Сам же коммунизм, к которому вы так призываете, — это авторитарная доктрина, поэтому вы попадете в ту же западню борьбы за лидерство, как и все монархисты. То есть ваш ждет кровавая внутрисистемная борьба, в которой пострадает очень и очень много неповинных людей. Да и ваши ближайшие помощники в нее не верят и предают ее направо и налево. Мне приходится рисковать. С другой стороны, мне кажется, что с стал формировать какую-то свою модель строительства государства. Поэтому у нас и возникают небольшие дискурсы время от времени о политике. Мы тоже с вами знаем, после нескольких минут доводов Сталина я продолжил, что любая, абсолютно любая власть держится на лжи. Главная ее задача это присвоение прибавочной стоимости или грабеж. Как уж она там называется, это дело десятое. И власть крепче у того, кто правильно может распорядиться этими богатствами между своими. Вот и вам надо создать такую систему, где распределение и наказание было как-то понятно большинству, и социально лифты хоть как-то, но понятно, для остальных работали. Хорошо, оставим это. После минутного размышления ответил мне Сталин. Скажите, мы вот пригласили к себе французских авиаконструкторов во главе с Полем Ришаром. Как вы считаете, они смогут построить нам гидропланы? Сомневаюсь, после нескольких минут воспоминаний произношу. Вот не помню, чтобы французы построили у нас хоть какие-то самолеты. Почему? Вы считаете, мы сделали ошибку? И наклонил голову, внимательно посмотрел на меня. Нет, инженеров они ваших хоть чему-то да научат, а вот построить вряд ли смогут, да и вряд ли захотят стараться. Слишком производственные отличия и отношения у вас другие. Смотрю, как Сталин опять делает пометку. Мы закупили во Франции два по Т с 25 радиостанциями и инструментами для их ремонта. Не могли бы вы их доставить? увидев мой кивок продолжил возможно вы сможете закупить и другие перспективные модели гидро скажите как вам самолет поликарпова вы же просили отозвать и спрятать его подальше мы пошли к вам навстречу и направили его в сибирь в омск поликарпов к сожалению мыслит немного старыми категориями и несколько упертый авиаконструктор уже большинство мировых лидеров в производстве самолетов переходят на монопланы. используют сплавы алюминия или фанеру вместо перкали ну и хорошо что отослали поликарпова надеюсь страна не станет строить весь от летающих лам как и 5 и 3 и 6 и И-15, И-16, И-153, Р-5, ПЗ, ТБ-2 сотенными сериями, которые опоздали как самолеты ко всем конфликтам СССР. А ведь страна отрывала от народа тогда колоссальные деньги. Вы считаете, что новый самолет У-2 устарел? Пытается докопаться до истины Сталин. Как вам сказать? Сотни 3-4, наверное, можно и выпустить. Сможете продать за рубеж еще лучше. Сейчас в Таганроге доводят до ума четырехместную учебную машину. Там за один полет есть возможность обучать трех курсантов сразу. Стоить она будет, конечно, чуть-чуть дороже, зато в эксплуатации дешевле. Также там переделывают R1. Хороший будет биплан, если вы, конечно, окажете поддержку оборудованием, людьми и материалами. Ну и некоторое другое. Что тут же навострил уже Сталин? Сначала оплатить мою работу и поставленные товары. «Передаю лист с оплатой на 250 тысяч долларов товара и еще 500 тысяч за мои услуги», — отвечаю я. «Что-то вы много запросили за свои консультации. Орех, вино хоть и дешево, но так ли нам необходимы?» Быстро просмотрев список, ответил Иосиф Писсарионович. «Одно тянет за собой другое. Не всегда есть выбор. Мне тоже не нравится возить ваш уголь, но приходится. А вам я еще и половину не рассказал и не все документы передал. Показываю на своей папке. Скажите, а когда вы сможете открыть свои магазины во Франции? Мы сможем там продавать произведения искусства для получения валюты?» После неспешного взад вперед по веранде, спрашивает меня Сталин. Планирую успеть к весне. Меня обязали достроить два этажа, и я думаю, что мы договоримся. Лишь бы не было фамильных ценностей эмигрировавшей знати, немного подумав, даю ответ. С общей оплатой пусть Потоцкий занимается, раз вы категорически не желаете привлекать еще кого-либо. Я отдам распоряжение. Дальше мы обсуждаем открытие Торксинов в СССР и закрытие узкого полуострова. Сталин признался, что в аренду он его отдать не может по политическим мотивам, но сделать закрытой производственной зоной вполне Я ему предложил создать там и кадетские училища. Крупская и ее сторонники опять пищать будут, поморщился на это Сталин. Да отправить его эту су куда-нибудь подальше и подольше, с инспекцией по стране, махнул я рукой. А что, это хорошая идея, отправим мы ее во Владивосток, усмехнулся тут же в усы Сталин. Дальше я передаю папке собранного материала. В них материалы от доступного жилья до солнцезащитных очков, где какие фирмы выпускают, кто автор и приблизительные цены на продукцию. Последним идет предварительный договор с Рено о строительстве сборочного завода машин Рено 1 CV Type MH 6х6 Самара. Наши эксперты дали неоднозначную оценку этой машине. Это он о Сахаре Рено. Во Франции, кстати, тоже. В конце есть оценка, на что нужно обратить внимание. Предлагаю построить этот завод в Ростове-на-Дону. Пусть потом ваши конструкторы поработают, соединят Рено с Татрой, поставят более мощный двигатель и будет очень хорошая машина. А эти две первых машин можно продать в стране и по коммерческой цене. Предлагаю выход. Вы нам постоянно привозите разные модели от разных производителей. Для нашей экономики это неправильно и дорого, попенял меня Сталин. Стройте рядом еще и ремонтный завод. Отремонтированные машины ведь можно продать, менять и за границу. И определитесь, наконец, какой у вас стороне движения автотранспорта, правостороннее или левостороннее? Вы принесли папки мне, а я даю вам свои папки. Изучите и дайте мне ваш ответ. Встретимся через два дня». И хитро так улыбнулся мне Сталин.